Глава 14. Эпиграф. Итак, в то время, как Вена боролась за то, чтобы все народы Австро-Венгрии проявили максимум верности и преданности, доктор Павек прописал Швейку бром против его патриотического энтузиазма и рекомендовал мужественному и честному солдату не думать о войне. Ярослав Гашек. Кантер давно подозревал, что его дурачит Подозрение было интуитивным, смутным, ни на чем конкретно не основанным, и проверить не было никакой возможности. Кантор сам не понимал, что происходит и о чем следует спрашивать подозреваемых. Основными подозреваемыми являлись его величество, не снимающее амулета даже ночью, товарищ Амарга, тоже надежно экранированный от любопытных эмпатов, и товарищ Пассионария. Это там не носил, но справиться с более слабым эмпатом для него не составляло труда. Более доступные для восприятия люди, и не люди тоже, либо ничего не знали о всемирном заговоре против товарища Кантера, либо просто больше переживали о другом. Например, Мафея традиционно мучили два вопроса, которые подросткам его возраста кажутся самыми важными в жизни самоутверждение и девушки. Жак в основном трясся за свою шибко-чувствительную шкуру и мучился подозрениями, не вполне понятно в чей адрес. Правда, с некоторых пор страх и подозрительность испарились, сменившись таким облегчением, что оно чуть ли не на лбу светилось. В душе ее величества творилось нечто настолько невообразимое, что Кантер сам рад был бы экранироваться. Это же надо, что делает банальная беременность с обычной жизнерадостной сильной женщиной. Даже если это потом пройдет, веселенький период жизни предстоит бедному королю. Честный и прямодушный Элмор, как всегда, был в своих чувствах и помыслах кристально чист. Если какой-то заговор и в самом деле существовал, первого паладина в него явно не посвятили, равно как и Ольгу. Ее чувства Кантер ловил постоянно, и в них тоже не было намека на обман или скрытность искренняя преданная любовь сладким теплом, согревающая сердце любого мужчины. Вечные сомнения в собственной привлекательности и неуверенности во всем на свете. И временами тревога и боль за него родимого. Причем такая сильная, будто ненаглядный товарищ Кантер уже неделю как отбыл на опасное задание и до сих пор не дает о себе знать. От этого у него всякий раз портилось настроение. Ведь не может вся эта придворная идиллия длиться вечно. Неизвестно, кого прорвет раньше, Кантера, Ольгу или Короля, но когда-то это должно кончиться. Вот и переживает бедная девочка, каждый день, каждый час, с страхом, ожидая внезапного завершения своего счастья. Как это происходит, она уже примерно знает, видела наглядный пример и, похоже, убедила себя именно в таком варианте. Хотя, если подумать, существует масса более быстрых и менее болезненных, например, пуля в затылок или хороший профессиональный удар мяча. В любом случае, как для нее не вопрос, главное, когда. Кантера этот вопрос тоже не оставлял равнодушным. Бестыжий работорговец товарищ Пассионария уверял, что одолжил его королю ненадолго, но это ненадолго понятие безразмерное. Более конкретный в цифрах и сроках Шилар обещал отпустить мистралийца, в их, как только в нем отпадет необходимость, то есть как только его величеству перестанет угрожать опасность. Тоже не особо точно. Демоны рогатой знают, когда она перестанет. У королей должность такая, на них вечно покушаются. Уж не возомнил ли себе драгоценный товарищ Марго, что благополучно пристроил воинствующего кантора до конца его дней? Конечно, такое невероятное событие, как сговор Амарга и Шалара Третьего, вряд ли можно было предположить, но уж больно подозрительно все складывается. Король постоянно нахваливает за каждую пустяковую мелочь и повторяет, как нужен ему Кантер и сколько от него всяческой уникальной полезности. Хотя Слепому видно, что от сбалмошного мистролица больше скандалов и переполоху, чем реальной пользы. И более того, самому бесценному служащему все время кажется, что особо важные и ответственные задания. Для него король в последнее время намеренно выдумывает, дабы товарищ, не приведи небо, не почувствовал себя бесполезным. Был в лагере один надзиратель со схожими принципами. Неважно, сколько заключенный за смену наковыряет, главное, чтобы они к вечеру падали от усталости. Неужели его величество так напрягается только ради Ольги? Впрочем, когда речь идет о Шиларе, докопаться до истинных причин его поступков сложнее, чем до легендарных сокровищниц гномов. Что угодно можно предположить, например, что королю приспичило непременно устроить личное счастье Ольги, или Кантера, или обоих, просто чтобы кто-то был рядом так же счастлив, как его величество. Или этому интригану необходим постоянный мужчина в Ольгиной постели, дабы злые языки не укладывали туда его самого. Королева-то поговаривает действительно ревниво. А может, его величество до сих пор чувствует себя виноватым за ту позорную сцену в гостях у Ольги и стремится загладить вину столь сомнительными благодеяниями? Можно даже предположить, что хитрый Шелард нацелился еще дальше и надеется через Кантера дотянуться до безвести пропавшего мэтра Максимилиана, которому его величество завалялось полсотни очень важных вопросов. Что угодно можно предположить, но выдавить из короля истинную причину его внезапной привязанности к нахальному непочтительному мистралицу не стоит и пытаться. Нет, если, конечно, у товарища Кантера имеется желание в очередной раз почувствовать себя идиотом, то попытаться можно. А вот если товарищу нужен другой результат... Поразмыслив, Кантер решил надавить на мафея или пассионария. Жака можно оставить как запасной вариант. Этот переселенец уворачивается от скользких тем не хуже короля, и к тому же, в отличие от последнего, может, не мигнув глазом, поклясться в чем угодно и бессовестно при этом солгать. Итак, поздним вечером, семнадцатого дня пестрой луны, Кантер приблизился к покоям принца Мафея и остановился у двери, заслышав изнутри голоса. Приобретенная в последнее время гадкая манера подслушивать все подряд, в надежде набрести на гнездо заговорщиков опять сработала, и мистролиц тихонько застыл у двери, прислушиваясь. Их высочество, видимо, спорили давненько, ибо Мафей уже откровенно по-детски конючил, а голос товарища-пассионари звучал так устало, словно любимый вождь только что имел счастье ответить на несколько вопросов короля. Но почему уныл юный принц тем неповторимым тоном, какие пятилетние дети добиваются обоснования родительского отказа восьмой порции мороженого? «Элмору, значит, можно. А я почему-то опять оказался маленький. Боевым магом из спецкорпуса по 17-18 они не маленькие, а я, как всегда». «Мафей, перестань!» — устало отмахивался старший товарищ. Из спецкорпуса Шелла распорядился призвать только тех, кому уже исполнилось двадцать. «Остальные — взрослые наемники. А тебе вообще нечего там делать. Ты не боевой маг. Раз и ты не умеешь работать в команде два, а если с тобой что-то случится, мы это меня сделают что-то вроде того памятного барельефа в Жаковой гостиной». «Неправда!» Чуть не плача, топнулся сапожком мафей. — Не преувеличивай. Мэтр поругается и перестанет, и ничего со мной не случится. Я такие защиты знаю, что им в своем спецкорпусе и не снилось. Орландо, ну, пожалуйста, ну, возьми меня, я тебе пригожусь, я целую кучу боевых заклинаний знаю. — Великое небо! — застонал несчастный вождь. — Откуда только берутся такие бестолочи? Это не битва магов, Дубина. Это будет нормальная битва, та самая свалка, которую ты видел во сне. Мне бы с собой и самим хотя бы разобраться, а я еще должен буду присматривать за мальчишкой, который не видел войну даже на картинках. Когда-то же я должен начинать, не унимался мальчишка. Я хочу стать настоящим боевым магом, как отель, и совершать подвиги. Почему Элмара в шестнадцать лет отпустили на войну, а меня запирают дома? Даже ты, друг, называется. — Да ты хоть сам понимаешь, о чем просишь, — великий оратор, похоже, распсиховался не на шутку, — чтобы я нарушил запрет наставника, нашего с тобой общего наставника, которого я безмерно уважаю, и взял тебя, неопытного изнеженного сопляка, в настоящую битву, с твоими героическими бреднями и детской уверенностью в том, что одной храбрости достаточно, а остальное само получится. — Вот видишь... Мафей захлёпал носом. — Сам же говоришь. А где же мне опыта набраться, если меня никуда не пускают и ничего не разрешают? Я на всю жизнь останусь неопытным и изнеженным, и все из-за вас. Между прочим, как мах, я опытнее тебя раза в четыре. Я сам о себе позабочусь, и тебя смогу защитить. Любимый вождь тихонько взвыл. Небо, но за какие грехи мне не спослана эта толпа оглашенных самоубийц, норовящих сложить головы, самозабвенула бы зая полу моего камзола. Проклятие! Только успел Кантер распроводить, как еще один идиот на мою голову! Кантер замер, словно огретый по голове пыльным мешком внезапного прозрения. Тихонько отступил от дверей и побрел прочь, оставив дискуссию недоподслушанной. Демона с ней с дискуссией, все равно жалостливый плаксой не рискнет подставлять под пули сопляка приятеля, тем более вопреки запрету наставника. Зато товарищ Кантор, наконец, разобрался, кто сделал из него дурака и чуть не подверг худшему для воина бесчестию. Кантор погиб раньше, он стоял с остальными стрелками. Можно же было сразу догадаться, только Барт и два алхимика могли до такого додуматься. Спасать воина от смерти в бою изолируя его от опасности путем примитивного обмана. Кантор даже зубами заскрежетал от ярости, представив себе ожидавший его позор. Вот почему король третий день охренительно чем-то занят, Элмор доспехи проверяет, фамильный меч со стенки снял, верховный главнокомандующий скачет по дворцу, как коза с хвостом под паленном. по городу незнакомые молодые маги шляются, пропивают подъемные, грядет великая битва. Любимый вождь заручился поддержкой Шелара, и оба войска готовятся к решительному наступлению. На базе, небось, тоже шум, гам и столпотворение. Генерал Борхес стягивает все полевые отряды в одно регулярное войско и носится, наверное, еще живее, чем Шелларов главнокомандующий. Гаэтана Пади тоже меч фамильный полирует, да герб начищает. Товарищ Амарго занят похлеще короля. И завтра, или послезавтра, или все равно когда... Обе армии сойдутся в чистом поле, или в горах, или где они там сойдутся, в смертном бою с ненавистным врагом, а Кантера там не будет. Товарищи будут бить врага, и гибнуть в сражении, плевать уже геройски или так, а он, лучший стрелок, будет прятаться под женской юбкой. Срам какой. В довершении всего мистер Олейд представил себе, как посмотрит в глаза товарищам, если вдруг доведется встретиться, и чуть не застонал вслух. Проклятие, Трижды так и раз это к этих сердобольных опекунов. Они что же не понимают, совсем охренели. Разве ж можно так две стороны у пути воина, победа и смерть, как две стороны у монеты. Но как не может монета встать на ребро, так и не может воин избежать битвы, иначе он просто больше не воин. А последний трус, и удел его это позор и бесчестие. И не вам, алхимикам, недоделанным, распоряжаться чужой жизнью, решать за войну его судьбу и соваться на его путь со своими интригами. Предатели. Мамки-няньки выискались. Расстроенный Кантер споткнулся на ступеньках и чуть не загремел по широкой мраморной лестнице, что, несомненно, удовлетворило бы всех его доброжелателей. Сломанные конечности и разбитая голова — прекрасное объяснение и достойный повод отсутствовать на поле боя для тех, кому такой повод потребуется». Чудом удержав равновесие и злорадно плюнув в воображаемой физиономии этих доброжелателей, мистролиц остановился посреди лестницы и перевел дух. Первым побуждением было пойти немедленно к этому гнусному обманщику, его добрейшему величеству Шелару Третьему, и потребовать поклясться своей подтасканной королевской честью, что его внезапное желание заполучить на службу товарища Кантера было предпринято не по просьбе пассионария и не с целью уберечь от геройских гибели в бою а потом посмотреть, как оно, то бишь величество, будет выкручиваться. Однако, поразмыслив пару минут и слегка остыв, Кантор отказался от этой заманчивой идеи. Во-первых, король не любит, когда над ним издеваются. А во-вторых, вдруг пассионарий взял с него слово или что-то вроде того. И честный Шелар с достоинством признается, после чего плюнет на всю дипломатию и пойдет на острый конфликт, которого до сих пор тщательно избегал. Например, вспомнит, сколько дисциплинарных нарушений совершил товарищ Кантер за все время своей службы. И сколько недель карцера ему за это причитается. Зная его величество, трудно усомниться в том, что недисциплинированный мистралиец сидит ровно столько, сколько будет длиться война. Тоже, в общем, достойный повод не попасть на великую битву за судьбу мистрали, Но разве пристало бы изыскивать подобные поводы? Нет, господа, к его коварному величеству мы не пойдем. А пойдем мы к искреннему и благородному первому паладину, который, как собрат по классу и человек чести, несомненно, поймет все правильно. Ибо принцу-бастарду Элмору не требуется объяснять, каков путь воина и к чему он обязывает, и что есть честь, а что есть бесчестье. Настоящий мужчина должен в своей жизни сделать три вещи. Вырать пещеру, вырастить сына и собрать достойную сокровищницу. Эта драконья интерпретация знаменитой народной мудрости вызвала у Ольги обычное желание похихикать. Чтобы не объяснять, что она нашла в этом смешного, девушка с трудом удержала смех и полюбопытствовала. — А как вы пещеры копаете? Но в земле можно и лапами, а вот эту, например, как вырли? Камень же вокруг. Неужели ты думаешь, будто дракону не по силу то, что в состоянии сделать крохотные жалкие гномы? Хрис возмущенно фыркнул, и в воздухе тут же запахло дымом. Кира поморщилась и замахала руками, развеивая остатки драконьего дыхания. В последнее время она стала чувствовать запахи чуть ли не острее, чем шарик, и все они почему-то вызывали у ее величества либо тошноту, либо головокружение. Отважная воительница злилась и психовала. До беременности она считала дамские обмороки позорным притворством, а за единственную достойную причину головокружения признавала только удар по голове тяжелым тупым предметом. Нынешние проявления собственной слабости ее раздражали и бесили, но поделать с этим ничего было нельзя. Нет, я понимаю, что под силу. Мне просто интересна технология, пояснила Ольга, сделав вид, как будто не заметила реакции королевы. Как это делают гномы, я примерно представляю. А драконы как? Хрис прижмурился и склонил набок на голову, ухмыляясь на коренные зубы. Хотите посмотреть? А, а есть где? Тут же ухватилась за предложение Ольга, намереваясь на этом обломать вредного дракона. В его вредности она уже неоднократно имела возможность убедиться, чего стоило одно лишь показательное катание. Как раз пару дней назад король с толпой сопровождающих забегал в гости к драконам, и Хрис предложил покатать всех желающих увидеть землю с высоты драконьего полета. Жак, который не любил всякие экстремальные виды развлечений, сразу сам исключился из рядов потенциальных пассажиров. Ольга тоже вовремя вспомнила, как ее укачивало в самолете. Благоразумный король предпочел не торопиться, рассудив, что переселенцы знают о воздухоплавании несравненно больше прочих обитателей этого мира, и их мнению можно доверять. Зато доблестные воины, которые всю жизнь панически боятся, как бы их ни заподозрили в трусости, храбро оседлали крылатого коня, о чем скоро пожалели, хотя ничто на свете не заставило бы их в этом признаться. Зеленый, как свежие листья салата, первый паладин был не в состоянии даже высказаться о своих впечатлениях, и до самого вечера ничего не ел. Серый, как дорожная пыль, мистралиц, напротив, высказал свои впечатления очень живо и образно, хотя и с необходимыми поправками на присутствие дам. По его мнению, злобный ревнивый ящер намеревался лично его угробить, по какой причине летел криво, поворачивал коса, вилял задом, как распоследняя портовая потоскуха прикидывался, будто падает, и вообще вел себя так, словно не людей вез, а телегу дров. Хрис довольно умулялся и пояснял, что два посторонних предмета на спине значительно ухудшают его аэродинамические качества. Король окончательно утвердился в решении воздержаться пока от опасных экспериментов со своим монаршим здоровьем, во всяком случае до тех пор, пока Жак не придумает, как можно компенсировать нарушение аэродинамики. Королеве же его величество категорически запретил даже думать о подобных развлечениях на ближайшие восемь лун. Кира жестоко обиделась и с большим трудом сдержала слезы. Кажется, она до сих пор дулась на короля, хотя при подданных старалась этого не показывать. Итак, зная вредный характер дракона, Ольга полагала, что предложение посмотреть было просто насмешкой, и очень удивилась, узнав, что Хрис действительно занят рытьем пещеры. Та, где они проживали в настоящее время, не нравилась Арау. Дракоша-волшебница постоянно ощущала тяжелую и страшную ауру прежнего жилища, и по ночам ей мерещились человеческие голоса, то плачущие, то заходившиеся паническим визгом. Растить ребенка в такой атмосфере будущая мать категорически отказалась. Кроме того, король высказывал пожелание, чтобы драконы поселились подальше от мистралийской границы. Он опасался, как бы и будущее потомство не пострадало в случае каких-нибудь пограничных конфликтов. Поскольку драконихи в период высиживания действительно становилось невыносимо капризными, будущий отец был только рад благовидному предлогу отсутствовать дома. Он немедленно принялся за ратье новой пещеры и пропадал там целыми днями. — А где? — полюбопытствовала Кира. Ольга, которая из-за Жаковой безалаберности так до сих пор и плавала в вопросах краеведения, скромно промолчала. Все равно ей мало что говорили названия провинций, долин и холмов. — Чтобы найти подходящее место, пришлось как следует потрудиться, — с гордостью провозгласил Хрис. — Но я все же нашел в вашем плоском и голом краю единственную, как мне кажется, гору. Там еще разваленный замок на ней и огромная пропасть вокруг. И что самое замечательное, моста нет». Никто посторонний не побеспокоит. Королева сомнением хмыкнула. — Ну ты даешь! Могу представить, что тебе скажет Арава касательно ауры этого милого местечка. Ты бы хоть с магами проконсультировался. — А зачем? Было бы таких мест несколько, я бы спросила совета, а так все равно других вариантов нет. — Надо было самому денек посидеть на яйце, — мстительно съязвила Кира, а супруга поглядела бы на эту гору профессиональным глазом. Это же оплот Вечности, бывшая крепость с Ольга тут же вспомнила, что видела это место во время одной из экскурсий с его величеством. Тот период, когда еще холостой Шилар III лично показывал ей исторические места своего королевства. Действительно, когда-то в замке с претензионным названием «Оплот Вечности» обитал тот самый злобный некромант, битву с которым увековечил честный гном на историческом полотне, ныне висевшем в музее. В свое время предки несостоявшегося темного властелина немного модифицировали равнинный ландшафт центрального Ортона, вырастив на ровном месте возвышенность размером с пятиэтажный дом и опоясав эту стратегическую высоту глубоким рвом, больше напоминающим пропасть. Чтобы попасть в сам замок, надо было пересечь сначала эту суперканаву, потом пробежаться до подножия горы, потом подняться по длиннющей лестнице, а уж после этого начинать штурмовать стены. Поистине подвиг Вельмира и Компании стоил такой славы. Они все это сделали. И что там поинтересовался дракон, еще менее сведущий в истории краеведения, чем Ольга? Там жил некромант. Объяснения величества были, как всегда, лаконичны и четкие. Могущественный маг, работавший в сфере смерти. «Там аура должна быть такая, что супруга тебе голову откусит, едва увидев новую пещеру. Если у вас тут призраки по ночам рыдают, могу представить, что творится там». По озадаченной морде героического пещерокопателя пробежало какое-то движение. То ли он усиленно задумался, то ли изумился или даже испугался. Ольга до сих пор путалась в драконьей мимики, и не могла понять, как не ней разбирается король. — Но ведь замок наверху, на горе, — со слабой надежды произнес наконец Хрис. — Может, у подножия все это не чувствуется? — Вот и проверь, — посоветовала Ольга. — Попроси кого-нибудь из магов. Только не мафия, а постарше. — Верно, — согласилась королева, — только сначала мы с Ольгой все-таки примем твое приглашение и посетим твою пещеру сами. Правда, Ольга? — Я с удовольствием, — согласилась Ольга. Ей действительно не давал покоя вопрос, как драконы копают себе пещеры. Неужели лапами, как кроты? А король тебя отпустит? Отпустит. Я даже знаю, как его на это уговорить. Возможно, он с нами и увяжется, но запретить у него духу не хватит. Ты разве не знаешь, что он только и мечтает попасть по ту сторону моста? Действительно, его величество сам говорил, как ему интересно было бы осмотреть эти развалины поближе. Но попасть туда можно было двумя путями, телепортом или по воздуху. И, разумеется, ни один маг на уговоры Его Величества не поддался. Моста через пропасть не было с тех самых пор, как по нему прошлись доблестные герои 300 лет назад. С тех пор его так и не восстановили. Почему-то считалось, что реставрация моста приведет к фатальным последствиям. Народная молва утверждала, что если мост опять соединит оплот Вечности с остальным миром, в замок немедленно вернется прежний хозяин, жаждущий учинить конкретные разборки со своими обидчиками. Вряд ли эти слухи имели под собой хоть какое-то основание, но желающих проверять не находилось. Только любопытный король облизывался на исторический памятник, как Лисана Виноград, и уверенно заявлял, что все слухи намеренно распускаются магами. Дабы простые смертные не шлялись по развалинам, рискуя найти какой-нибудь опасный артефакт, и не мешали копаться в этих же развалинах господам-магистрам. За время своего правления Шелар третий раз и четыре предпринимал попытки все-таки перекинуть мост к разрушенному замку. И каждый раз придворный маг его отговаривал, уверяя, что подобное пренебрежение народным мнением чревато резким падением популярности и даже бунтами. Так ведь он и раньше мечтал, засомневалась Ольга, и никто его туда телепортировать не пожелал. И в этот раз мэтр ему не позволит. — А мы не будем спрашивать мэтра, понизив голос, — шепнула королева. — Мы полетим на драконе. Ради того, чтобы попасть в оплот вечности, Шелара на метле полетать согласится. — Да он-то согласится, а вот тебе не позволит. А я с него предварительно клятву стребую, и он никуда не денется. Ольга сильно сомневалась, что его величество не сумеет отвертеться от клятвы, которую с него таким образом стребуют, но спорить не стала. Скорее всего, фонтюра подруги накроется медным тазом, как только король услышит, что его будущее наследника намереваются катать на драконе. Но разговаривать далее об этом не хотелось, чтобы Кира не заметила, с каким вопиющим отсутствием энтузиазма ее придворная дама отнеслась к столь блестящей за идеей. И вообще, пора было закругляться и возвращаться домой. А бездельник Мельди, который должен был явиться за ними еще четверть часа назад, где-то задерживается. Что ты высматриваешь, поинтересовалась Кира, уловив ее взгляд. Охрана далеко, не бойся, они не слышали. А если кто и услышал, бежать придворному магу с доносом на короля по меньшей мере глупо. Телепортист опаздывает, пояснила Ольга, а я обещала Мафии покормить собаку, если он сам не вернется. А почему ты так уверена, что он не вернется? полюбопытствовал Хрис, продолжая нежиться на солнышке. Потому что я знаю Мафея, засмеялась собачья кормилица. Если он поволок свою подружку куда-то гулять, то окончится эта их прогулка только к утру на синовали, Как будто дома у них нет. Что они зимой делать будут, интересно знать. Дракону это было совершенно неинтересно. Он только выразил надежду, что детишки не додумаются на зиму перенести свои брачные игры в его, Хриса, новую пещеру. Невидимого в светлое время суток духу, который внимательно слушал этот разговор, прильнув к скале в двух шагах драконьего хвоста, Тоже было неинтересно, что станет делать Мафей зимой. Тем более, дух уже имел основания предполагать, что вопрос не актуален в принципе, так как грядущую зиму юный эльф вряд ли увидит. Его высочество был сегодня трезв и серьезен, и несколько задумчив. Как уже успел заметить Кантор, Элмор всегда таким становился, и речь заходила в войне, поединке или обычной потасовке. Сегодня окна библиотеки были распахнуты Настеж и открыты солнечным лучам, которые радостно золотили светлые волосы принца и отражались суетливыми зайчиками от меча, который тот держал в руках. Элмор чуть жмурился от яркого света, рассматривая письмена на клинке, и спокойное отстраненное умиротворение на его лице вызывало мысли о том, что все правильно и все как надо, выражая словами Азиль. Сама нимфа сидела в кресле, грациозно поджав басы ножки, и с улыбкой наблюдала за возлюбленным. Причины этой солнечной идили ясно просматривались через раскрытое окно. Из библиотеки прекрасно была видна садовая ограда, и на ней никого не было. Эльф, наконец, успокоился и убрался в освояси, что не могло не сделать принца Бастарда полностью счастливым. — Привет! — хором обрадовались Элма и Азиль, заметив гостя. Эти милые люди всегда радовались его приходу так искренне, что Кантор даже начинал сомневаться, настолько ли плоха жизнь, как ему кажется. Но сегодня даже радость общения с очаровательной нимфой не могла поправить испорченное настроение мистеролийца, который ощущал себя обманутым в лучших чувствах, преданным друзьями и вообще полным идиотом, ибо умного человека так просто надуть нельзя. «Что — Что-то случилось? — встревоженно спросила Азиль, первой заметив его состояние. — Нет, ничего особенного, — торопливо выдохнул Кантер, помня, что несравненная Азиль нельзя рассказывать ничего такого, чем бы вы и хотели поделиться со всем городом. — Элмор, надо поговорить. — Мила, извини, наедине. — Конечно, пожалуйста. Ничуть не обиделась нимфа, и легко спрыгнув с кресла, выпорхнула из библиотеки. Элмор отложил меч и внимательно посмотрел на гостя. — Что в самом деле случилось? — серьезно спросил он. — С чего ты такой вздернутый? «Опять с Шеларом поссорился?» «Нет», — мотнул головой Кантор, не зная, с чего начать. «Я... понимаешь, они эти гады, эти придурки!» «Молока хочешь?» — вдруг перебил его метание непоколебимый принц старт, приподнимая тяжелый глиняный кушин. «Попей, успокойся!» «Да нет, не хочу!» Кантор слегка растерялся, так как не привык видеть первого паладина пьющим молоко. «Я его вообще не люблю!» «А я люблю!» Как бы в доказательство своей любви, Элмор надолго присосался к кувшину, опорожнив его почти наполовину, и пояснил. Варварская привычка осталась. Так что у тебя случилось? Понимаешь, — снова начал Кантер, эти бессовестные лжецы сговорились и обманули меня, как пацана. Ты представляешь, вся эта комедия, которую тут ломал твой кузен с моим дорогим вождем на пару, и только ради того... Элмор выслушал его сбивчивую, негодующую речь, не перебивая, и молча кивнул. Без всякой магии было видно, что первый паладин все понял, и понял правильно, и с негодованием товарища полностью согласен. При этом относится к выходкам дорогого кузена с философским спокойствием, по причине многолетней привычки, а сочувственные комментарии, так же, как и сам Кантор, считает недостойные воина пустой болтовней. «Завтра утром зайдешь ко мне», — спокойно и серьезно сказал принц Бастард вместо никому не нужных сочувствий. Вчера вечером меня навещала великолепная семерка. Ребята собираются присоединиться к отсутствующему товарищу и помочь ему в великой битве, раз уж она так для него важна. Вчера парни перепились, сегодня похмелялись, получали нагоняя Джустин и закупали кое-какое снаряжение. А завтра утром забегут попрощаться со мной и отбудут телепортом прямо на вашу базу. Попроси с ними. Кажется, Гиппократ и Джеффри отзывались о тебе очень уважительно. Отказать тебе не должны. — Приду, — кивнул Кантер, задыхаясь от благодарности и не находя слов, способных в полной мере выразить его преклонение перед этим великолепным варваром. — Нет, если есть еще в мире такие люди, как принц Бастарт Элмор, конца света точно не случится в ближайшие лет сто. — Я не могу взять тебя с собой, — виновато добавил Элмор. Шеллор с меня слово взял. — Не подобает. Кроме того, если он заметит, что ты пропал, станет тебя искать. «Если будешь со мной, найдет мгновенно, а так у тебя будет только одна проблема, что тебе скажут твои начальники». «Разберусь», — заверил его Кантер, «Когда приходить?» «На рассвете, в полной готовности». Принц Бастард помедлил, затем все же решился спросить. «А Ольга? Ты ей скажешь?» «Не знаю». Кантер действительно не был уверен, хватит ли у него сил сказать Ольге в глаза, что он уходит, тем более, что уходит навсегда. «Скажу». Или письмо напишу. — И кузену твоему тоже напишу. — Не надо, — скорбно сморщившись, попросил Эвмар. Шилар некоторых вещей не понимает, но он хотел как лучше, по его понятиям. Он и без твоих оскорблений расстроится. — Да нет, — пообещал Кантер. Не собираюсь я ему устраивать подробный разбор его недостойного поведения. Просто сегодня уже дело к вечеру, пока я допишу, будет поздно, а завтра с утра будет рано. Все конторы в городе будут закрыты. Да и фамилию свою светить не хочется. Надеюсь, его величество не погнушается низменным трудом простого юриста, хотя бы в качестве небольшой компенсации за свой бесстыжий обман. Я имею в виду завещание заверить. «Тебе есть что завещать?» — слегка удивился наивный герой. Кантер вспомнил, что из всех более-менее близких людей только Элмор и Ольга до сих пор оставались в неведении касательности личности Дона Диего и улыбнулся. «Кое-какие деньги здесь...» и замок мистрали, если получится. Ольге, кратко уточнил принц Бастарт. Не королю же. Конечно, это ее не утешит, но все же хоть какая-то память. Жаль, что только титул, только через законный брак, она ни по чем не согласится. Нужен ей будет твой титул, если тебя убьют, проворчал Элмор, не забивай голову глупостями. Да, и еще, Кантер сгорает неловых кости, выложил на стол волшебную чакру. Я знаю, что подарки возвращать не годится, но, боюсь, знаешь ли, вдруг плохие руки попадет после... Ну, ты понимаешь. принц Бастарт еще больше помрачневка качнул головой. — Не суетись. Ерунда все это. Она волшебная, почти живая. Если ты ее потеряешь, сама к тебе вернется. Как-нибудь. Шанка ее семь раз терял, и восемнадцать раз ее крали, а всегда возвращалась. «А если ты умрешь, она сама найдет себе нового хозяина, так же, как тебя нашла. И уж плохие руки точно не дастся, будь спокоен. Она в хорошей-то не каждому дается, а ты мне что-то не нравишься. Не мое, конечно, дело, но идти в битву с таким похоронным настроением не годится, даже если тебе чего предсказали. Ты помнишь, что Шилару предсказывали?» Испугавшись, что первый паладин сейчас чего доброго передумает, решив, будто товарищ не в себе и к битве морально не готов, Кантер поспешно добавил, «Это я так, на всякий случай. На самом деле не знаю, как оно получится, но так или иначе остаться и не могу. Ты же понимаешь? Как потом? Живые засмеют, перед мертвыми стыдно». Элмор вздохнул и снова кивнул: «Завтра на рассвете. Приходи. А подарки возвращать действительно не годится». Никто не знал и не мог знать, что региональный координатор Эльма встречался с инспектором темной канцелярии и получил от него сведения о своих подчиненных. Никто даже не подозревал, что до разоблачения Жорика, а, возможно, и всех остальных подельников, оставалось несколько часов. Просто так совпало, что для несчастного случая был выбран именно этот вечер. Задача была не из легких – разделаться с посвященным четвертого круга само по себе дело не для абы кого – А в данном случае следовало провернуть это нелегкое дело так, чтобы ни у определенных органов и безутежных родственников, а и у самой жертвы, не возникло сомнений в причине смерти. Дед Макс был не единственным членом семьи, способным общаться с покойниками. А поскольку в отличие от местных некромантов шархийским шаманом для упомянутого действия не требовалось тела, почившего источника информации, Следовало позаботиться, чтобы покойный, на вопрос любознательных родственников, виновата развел руками и в качестве подозреваемого помянул только вездесущую судьбу. Древние испытанные методы, неизбежно предполагавшие насильственный характер смерти, исключили сразу. Чуть подумав, отказались и от яда. Вряд ли родственники Рельмо поверили бы, что старый махвор по недомыслию перепутал чайник с пузырьком отравы. Лекарствами, которые можно было передозировать, дед Макс не пользовался и в баловстве с наркотиками замечен не был. Да и ненадежно травить наше время, когда у жертвы есть шанс дотянуться до птички и вовремя схватить на нашлепку с ярко-зеленой полоской. Рассматривался даже вариант загрызания вампиром, но для этого жертву требовалось выманить с базы в мир и заставить там ночевать. На худой случай, ради женщины дед Макс способен был и такую чудить – Но никто не мог с уверенностью сказать, подействует ли на архийского мага, насланный вампиром сон. Ведь если нет, то хана всему, ибо вампира региональный координатор отлично знает лицо. Решили без крайней необходимости так не рисковать. Итак, несчастный случай на производстве. В быту, конечно, тоже можно, но для этого надо проникнуть в жилище жертвы. А оно может быть опутано какими-нибудь охранными заклинаниями. Пока главный с верным человеком из техобслуживания перебирали возможные варианты, случай представился сам. Вернее, сначала это выглядело как безнадежно упущенный случай, и главный успел начать посыпание головой пеплом, но оказалось еще не все потеряно. Макс Рельмо повторно заказал одноместный мини-диск, якобы для инспекции безлюдных мест южного побережья. А затем и вовсе стал куда-то летать регулярно. Подобные инспекции не входили в обязанности регионального координатора, а осмотром необитаемых мест на предмет нелегальных разработок занимались специальные патрули. Однако никакими правилами не возбранялось руководителю проверять качество работы подчиненных или же выяснять какие-либо собственные подозрения. Что собирался инспектировать Рельму на ночь глядя, когда солнце село и ничего не видно, никто вслух не спрашивал. Но через пару дней после первой инспекции все сотрудники хихикали и ухмылялись. Слабость регионального координатора к прекрасному полу была всем хорошо известна. И все им не единодушно пришлось в голову одно и то же. Дорогой начальник завел очередную пассию в тех местах, где кабины не стоят. Возможность выпадала идеальная. Непрофессиональный пилот летит ночью через море на одноместной низке с которой без автоматики самостоятельно управиться не способен. Куда летает, неизвестно, так как запись после себя каждый раз стирает, и где его искать в случае чего, никто не знает. Да еще и не пристегивается старый раздолбай, и шлем не надевает, чтобы прическу не помять. Случись, что с машиной ничего удивительного, если региональный координатор не долетит до места назначения. А с машинами случалось, и неоднократно. По непроверенным данным, первого гремлина искусственным путем создал один безответственный эльф с извращенным чувством юмора, чтобы подшутить над знакомым гномом. Точно сказать уже нельзя, так как с тех пор прошло около тысячи лет, но гномы до сих пор с негодованием вспоминают этот случай как неиспоримое доказательство бестолковости и злонамеренности эльфов. Горе-создатель оказался не только безответственным, но и на самом деле бестолковым. По его личному недосмотру единственный экспериментальный экземпляр получился способным к размножению. Почти семь веков маленькие пакостники отравляли жизнь бедным гномам, забираясь в разнообразные механизмы и нарушая их работу. Упорные подземные труженики планомерно и методично уничтожали вредителей самым разнообразными способами, но безотказного и радикального метода от них избавиться так и не нашли. Так бы им учились до сих пор, если бы эльфы, покидая этот мир, не пожелали со всеми помириться и раздать старые долги. За пару ночей интенсивной мыслительной деятельности светлый стеллар создал специальное заклинание, и в течение луны добровольцы экстремалы полностью очистили от гремленов весь континент. Правда, гномы от чего-то вместо благодарности обиделись еще сильнее. И поинтересовались, какого ж хрена делали благодетели предыдущие 700 лет, если можно было решить проблему за одну луну. Как попали гремлины на остров, где размещалась база службы Дельта, никто не мог толком объяснить. Возможно, через природный портал пролезли, а возможно, опять какой-то эльф подшутил. Эльфы категорически отвергали обвинения, заявляя, что старые хохмы не смешны и неинтересны и в доказательство своей доброй воли оказывали посильную помощь в борьбе с вредителями. В отличие от предков с континента, островные гремлины почему-то не желали изводиться и уничтожаться подчистую. Всякий раз хоть один доуцелевал, да и дезинфекцию острова приходилось повторять каждые полгода. Люди полагали, что эльфы делают это нарочно. Эльфы же настаивали, что гремлины мутировали, ибо у людей никогда не хватает фантазии на что-то, кроме и химикатов. Для защиты от паразитов вся база была накрыта магическим куполом, но вот транспорт, пребывающий за пределами базы, периодически страдал. Непонятно, как гремлины ухитрялись забираться в взлетающие аппараты, но такие случаи происходили не реже раза в год. Даже со смертельным исходом 2 или 3 происшествия было, так что ничего подозрительного. Гремлин в системе управления с кем не бывает. Вон даже начальник патрульно-спасательной службы – Максов дружбан и собутыльник как-то сподобился вылететь на инспекцию с гремлином в автопилоте. Правда, Рой Маккин настоящий ас, он ухитрился вернуться и сесть, балансируя двигатели вручную и ориентируясь визуально. А Макс, чайник, пренебрегающий техникой безопасности, прискорбный несчастный случай, и виноваты будут только он сам, да безответственные эльфы, которые все никак гремлинов не выведут. Если повезет как-то скрыть тот факт, что Макс не пристегнулся, можно даже с фирмы-производителя компенсацию выдавить, который год уже обещает модифицировать систему безопасности с учетом гремлинов, и все у них не получается. План был хороший, надежный, продуманный вплоть до того, что делать, если неотребимый старик ухитрится сесть и послать сигнал бедствия. Изловить гремлина, конечно, невозможно по причине неестественной шустрости и способности проходить сквозь мельчайшие щели но запросто можно подманить любым оставленным природе прибором и усыпить, а потом тепленьким и соненьким положить нужное место. Если все пойдет как надо, живым деда Макса больше никто не увидит, а мертвого ничего особенного и не поведает. Ничего не скажешь, хороший был план. Однако, как любил повторять Шалар Артрети, все беды происходят либо от недостатка информации, либо от ее утечки. В данном конкретном случае имел место недостаток. Первый момент был упущен еще при подготовке. Все сведения о способностях и навыках Макса Рельма были подчеркнуты из его личного дела, в котором покопался сам главный, как единственный имеющий доступ. И все сведения эти были неполными. Не то чтобы региональный координатор желал что-то скрыть от руководства, просто сам он считал себя бездарно неспособным к телекинезу. С детства Среди шархийских телекинетиков, как посвященных, так и учеников самым популярным развлечением, являлось подбрасывание в воздух полуторатонных каменных идолов, охраняющих вход в храм бездонной зеницы. Увидев это незабываемое зрелище один раз, юный Макс понял, что перемещение вишневой косточки на расстоянии двух сантиметров ни в коем случае не следует называть умением, особенно если учесть, что он чуть не надорвался при этом. И вообще о такой хилой способности лучше не упоминать, чтобы не позориться. У него другая специальность, другой дар. Так что в личном деле телекинетические способности были указаны как нулевые. Второй кусочек упущенной информации был вообще никаким образом известен в родном агентстве, так как сказано это было с глазом на глаз и перед самым отлетом. Уже попрощавшись, Толик вдруг вспомнил, что на днях видел Реса. И тот просил передать кузену Максу очередной аллегорический бред. О том, как соберется семья у входа в туннель и свидятся три поколения ветви Кирин, и тьма посмотрит на них с той стороны, и кто-то уйдет, а кто-то останется. Неприятное предсказание. Ветв Кирин — это отец и его потомство. Макс — его братья, сестры, племянники и сын. Неужели Рес не мог высказаться точнее? Никто его не упрекает за расплывчатость предсказаний, когда он видит незнакомые предметы и не в состоянии их пощупать и соотнести с реальностью. — Но когда ты видишь собственную семью, неужели трудно пересчитать, сколько народу пришло, сколько ушло и сколько осталось? Если только один, то, скорее всего, отец. Дэн ведь предупреждал, что папа совсем плох. Вот за что доктор Эльмут достоин всяческого уважения. Так это за то, что прогнозы выдает четко, конкретно, без цветовых аллегорий и расплывчатых толкований. Избываются не реже, чем у Реса ясновидца. Да и гадает Дэн очень доступно и понятно. Вот на днях Макс попросил погадать, и оказалось, что его ждет куча новостей, неприятностей и новых знакомств. Новости уже есть, а неприятности начнутся, наверное, когда состоится обещанная встреча трех поколений. Да и знакомство, возможно, тоже окажется, что у братьев и сестер у Макса больше, чем он думал, и даже больше, чем предполагал папа. Если смотреть с точки зрения вероятности, уйдет, скорее всего, отец. Он стар, болен. И чем больше молодится, строя себя героя любовника тем вернее вгоняет себя в гроб. Дэн выразился предельно ясно — не завяжет старый Байли с любовными подвигами, долго не проживет. А тот, разумеется, не завяжет, чем бы ни пугали. Потому, наверное, и соберется вся ветвь старшего провожать». Но это предположение всего лишь самое вероятное, а на самом деле никто не гарантирует, что сборище потомков одной ветви у самого туннеля состоится только ради проводов старшего, и что им одним дело обойдется. Больше всего пугало Макса упоминание о третьем поколении. Хотя Диего не единственный его представитель, и вроде бы опасности этому непоседливому мальчишке не угрожает, но не на месте отцовское сердце, может и не стоило затевать всю эту комитию. Может, заботливый папа только хуже сделал, выдернув единственное чадо из района боевых действий и сунув под крыло такому ненадежному господину, как Шелар III. Ведь этот король вечно сует свой нос куда не следует, подвергая при этом опасности и себя, и тех, кто рядом. О себе региональный координатор подумал в последнюю очередь, и только потому, что в последнее время его преследовало смутное ощущение опасности. Откуда ее ждать, Нюх не подсказывал, но после сообщения Толика скверные предчувствия одолели Рельмус новой силы. Да еще нехорошее предсказание Реса, да еще нагаданной Деном неприятности. Макс подумал и торжественно пообещал сам себе, что на свидание с вампиром возьмет самую лучшую команду, будет осторожен, наденет шлем и броню, и святой водой обольется с ног до головы. Не помогло. Тогда он пообещал себе на разборке с ренегатом Жориком непременно взять с собой Толика для солидности и магической поддержки. Обязательно вооружиться и надеть шлем и броню тоже не помогло. Тогда Макс плюнул и направился к ангарам. Перед взлетом он навесил на себя все возможные щиты, надел все-таки шлем, хорошенько проверил аптечку, аварийные наборы, и пистолет, и даже вопреки многолетней привычке пристегнулся. Только тогда мрачное предчувствие отступило, оставив старого Макса в уверенности, что ничего такого и не было, а просто нервы шалят. Можно подумать, шлем и ремни что-то решат в случае реальной опасности. Чуть позже Рельму довелось убедиться, что всю свою сознательную жизнь он крупно ошибался в некоторых вещах. Прежде всего, в тех самых ремнях безопасности, которые упорно не застегивал до сегодняшнего вечера. Конечно, если по мини-диску стреляют ракеткой, ремни мало чем помогут. Но когда аппарат неожиданно начинает вертеться и писать в воздухе немыслимые кренделя, оказывается очень важно не выпасть из кресла в первый момент. Конечно, затылком о подголовник региональный координатор все-таки стукнулся и тут же осознал, что шлем тоже не для красоты предписано надевать. Но одно дело просто удариться и совсем другое выпасть из кресла как раз в тот момент, когда нужно что-то срочно делать. Покрепче, вцепившись в подлокотники и упершись коленями в пульт, Рельма зачем-то пообещал себе, что отныне никогда не будет пренебрегать техникой безопасности, и заглянул в пляшущий перед глазами монитор, по которому ползли ровные строки отчета. Судя по тому, что успел ухватить зоркий глаз старого шархи, секундный промежуток между двумя кувырками автопилот скоропостижно рехнулся. Отчет утверждал, что двигатель горизонтальной тяги заглох, Хотя на самом деле он работал исправно и был одной из причин кувырканий. Другой причиной было выключение правого переднего вертикального двигателя, который якобы загорелся. Последним региональный координатор тут же усомнился, так как ничего похожего на дым не наблюдалось, а доверие к своим отчетам автопилот успел подорвать еще в предыдущей строке. А уж произвольные повороты под предлогом неких невидимых препятствий, летящих навстречу, и вовсе не лезли ни в какие ворота. Судя по тому, что в качестве летающих объектов упоминались каменный забор, драконы и отряд тяжеловооруженных гномов, Макс каким-то образом подцепил на борт Гремлина. С трудом поворошив склады старых воспоминаний, что было не особенно легко в такой нервной обстановке, Рельма припомнил рассказ приятеля, побывавшего в такой же переделке. Первым делом, кажется, надо полностью отключить бортовой компьютер, тогда включится дублирующая аварийная система безопасности, и аппарат неподвижно зависнет. Потом надо поймать или иным способом обезвредить Гремлина, потом перезагрузить систему и... и там видно будет. Макс поискал глазами нужный рычажок и, воспользовавшись моментом относительной устойчивости, когда миска повисла вверху брюхом, потянул на себя. Рычажок не шелохнулся, а на мониторе вспыхнуло и замигало требование вставить карточку и ввести пароль. Региональный координатор тихо застонал, с ужасом вспоминая, что система защищена от дурака, и подобные сомнительные команды потерпит только от достойного доверия профессионала. Макс Рейл летных академий не заканчивал и прав соответствующих, равно как паролей карточки, не имел. А ожидать, что Тубай Железяка войдет в его положение и сделает исключение, было просто глупо. Автопилот, теряя остатки разума, обнаружил где-то бортовые орудия и намеревался атаковать некую наземную цель, предположительно военную базу орков, которые вымерли за 200 лет до гремлинов. Упоминание о наземной базе оказалось весьма своевременным, так как именно благодаря ему Макс вспомнил, что кроме рычажка на панели существует еще один выключатель — обесточивающий всю бортовую электронику. Вот только расположен он у самого пола на задней стенке вне досягаемости пилота, ибо предназначен для ремонта профилактических работ, проводимых техперсоналом в ангаре. Отстегиваться от кресла, когда сбрендивший автопилот может в любой момент забросить обстрел воображаемых орков и перепутать небо с землей было бы неразумно. Давненько не доводилось старому шаману пользоваться телекинезом, но сейчас, наверное, придется вспомнить, как это делается. Едва не свернув шею, Рельма краем глаза ухватил расположение искомого выключателя и сосредоточился. Без паники. Все получится. Упереться, не отвлекаться, всю силу, сколько ее найдется сюда, в этот выключатель. Мелочи, ничего сложного, чтобы нажать почти невесомый кусочек пластмассы и не требует никаких усилий. Всегда получалось и сейчас получится. Только не дергаться, не дергаться и не паниковать. Плавно, медленно, почти бесшумный щелчок и в кабине воцарилась тишина, покой и темнота. Только мигала тусклая аварийная лампочка, да недовольно попискивал под пластиковой панелью лишенный любимого развлечения Гремлин. Чего-то не хватает, подумал Макс, вспоминая занятия на стимуляторе и оказываясь по сторонам. Еще какого-то звука не хватает, он перевел дух и дрожащей рукой стянул шлем, вытер стекавшие по вискам струйки пота. Чаще практиковаться надо, почтенный мэтр. Пусть иликинез не ваша специальность, но как раз только что он мой как пригодился. И не раз еще, возможно, пригодится. Так что надо попрактиковаться, чтобы после перемещения несчастного куска пластика не чувствовать себя, как после двух часов в тренажерном зале. Увидят вас мыша мокрого, ребята из спасательной службы решат, что это вы от страха перенервничали. Тут до него дошло. Чего именно не хватает? И почтенный мэтр разразился проклятиями в адрес проклятого вредителя и криволапого пакостника, который успел каким-то образом угробить аварийный маячок, призванный сигнализировать на базу о происшествии и вызвать спасателей. Что ж, это еще не самое худшее. Подмогу можно вызвать и по обычному телефону, благо он на аккумуляторах. Рельмода был из кармана аппарат, уже представляя себе, как весь персонал будет завтра потешаться над несостоявшимся любовным подвигом деда Макса Изобретать всевозможные хохмычки касательно реакции дамы, не дождавшейся любовничкой, и гадать, как региональный координатор будет выкручиваться на следующем свидании. О том, что народное творчество уже успело приписать его ночным полетам любовную направленность, он отлично знал и не торопился никого разуверять. Сочувственные издевательские комментарии сотрудников и даже упреки Каролины из службы слежения дамы столь же ревнивой, сколько и пылкой в любви, еще можно стерпеть. А вот если регионального координатора засекут за подбольными беседами с местным магом, последствия лучше даже не представлять. Он уже протянул палец к кнопке, как вдруг приутихшее было нехорошее предчувствие опять сколыхнулось. То ли магическая сила, то ли воровской нюх, то ли оба вместе вопили об опасности с такой силы, словно их обладатель намеревался сунуть пальцы в розетку или сигануть вниз головой с центральной башни костель короната. Рэльма вздрогнул и отдернул руку с некоторым удивлением, продолжая смотреть на телефон и пытаясь сообразить, чем может быть для него опасен естественный в такой ситуации вызов спасателей с базы. Не доверять своим природным способностям у старого шархи не было никаких оснований. Сплески, подобные сегодняшнему, случались с ним очень редко, но ощущение смертельной угрозы ни разу его не обмануло. Достаточно вспомнить чашу с ядом, которую он однажды поднесли ему при дворе обиженные завистники, или крушение поезда, на который он собирался сесть, или тот случай, когда он наведался в свой замок и собирался вернуться в столицу аккурат в день первого переворота. Ни разу не обманула таинственная сила, которая предупреждала и оттаскивала за Шиворот от опасности, как младенца от ожделенной розетки. Поэтому Рельмо оставил мысль о вызове помощи и задумался. Чем же могут ему грозить ребята из транспортной службы? Вывод напрашивался неутешительный. Гремлин попал на борт не случайно, а аварийный маячок попортил вовсе не он. Все одно к одному сходится. Рехнувшийся автопилот, невозможность его отключить, все эти акробатические трюки, которые выделывал аппарат. Ведь весь персонал отлично знал, что дед Макс принципиально не пристегивается. Это была его персональная фишка, его дань воровской дерзости, одной из обратных сторон тени. Глупое мальчишеское лихачество, которое, впрочем, спасло ему жизнь. Если бы региональный координатор всегда исправно следовал правилам техники безопасности, это учли бы в плане покушения, и, возможно, так легко он бы не отделался. Значит, сообщать на базу нежелательно. А может, лично Рою позвонить? А если он тоже... Или телефон прослушивается. Лучше уж Толику. Это надежнее. Надежный Толик на вызов не ответил. Либо бездельник где-то бросил свой телефон, либо упился своим обожаемым пивом до беспамятства, либо вообще находился не в этом мире. На всякий случай Макс послал ему коротенькое ругательное письмо и принялся за более насущную проблему — ловлю шустрого гремлина в темной кабине. Единственным случаем, когда Гремлину удалось поймать вручную, был все тот же памятный случай с Роем Маккином. Начальник патрульно-спасательной службы терпеть не мог питаться в сухомятку и всегда таскал с собой обед в широкогорлом термосе. А еще обладал чудодейственным талисманом на счастье, антикварной заводной лягушкой. Чем проще и грубее техника, тем меньше она подвержена воздействию гремлинов и тем больше интереса у них вызывает. Из допотопной заводной игрушки, помещенной на дно термоса, получилась отличная ловушка для бестолкового гремлина. Герой все-таки поймал вредителя. У Макса никаких термосов и лягушек в наличии не имелось. Однако у него было устойчивое подозрение, что гремлины обладают разумом, хотя и не блещут им. А существо, обладающее разумом, никуда не денется от мага-менталиста, будет, от тот пожелает это разумное существо поймать. Выслушав подробный доклад Духа Шпиона, Харгун удовлетворенно кивнул и впервые за последние два цикла почувствовал некоторую уверенность и облегчение. Наконец-то все складывалось как надо. Самая трудная часть операции, под которую подгонялись и согласовывались все остальные, наконец определились по времени и месту. «Это точно?» — для очистки совести переспросил он. «Не кажется, что завтра у оплота Вечности один дракон спокойно копает свою пещеру?» Давайте рассмотрим возможные варианты. Тут же охотно принялся за работу неутомимый дух. Первый прилетят король, королева и Ольга. Королеву предлагаю кончить немедленно, иначе он вам обязательно все планы перегадит. А на королеву ловить придворного мага. Может, сама королева ему не важна, но единственный наследник умирающей династии... Я же верно понял, главного наследника вы тоже намереваетесь устранить. Присутствующий здесь же советник Плай заинтересованно на вас стрелуши. — Если ты по-прежнему не желаешь его тела, — ухмыльнулся демон, — да Господь с вами, сэр, на что мне такое тело, переломный позвоночник, пропитанный сквозь печень, и еще эта гора мышц, которые надо качать каждый день, чтобы оставаться в форме? — Я бы все-таки рекомендовал его тоже прихватить, — клинился в разговор советник, который раз возвращаясь к больной теме. — Чем их больше, тем лучше, да и короля тоже. — Считай эту тему закрытой, — сердито рыкнул Харган. — Мы это уже обсуждали. Никакой необходимости в этом нет, только твое личное болезненное стремление поиздеваться над человеком, который умнее тебя, сильнее и здорово тебе насолил в этой жизни. Рисковать делом ради твоего удовольствия я не собираюсь. Мне не нужны здесь ни Шилар, ни его кузен, на которого цепи не напасешься. Продолжай, Генри. Второй вариант. Королева прилетит с Ольгой или одна. И этот вариант мне кажется наиболее вероятным. Шилар ей не позволит подобную экскурсию ни под каким предлогом, она сама это понимает. Все, что она наговорила Ольге, — ложь, в которую Ольга только по своему простодушию могла поверить. Я, например, не поверил. Я отлично видел ее величество, что-то замышляет. Это было понятно по ее ухмылке и хитрому глазу. Если я хоть что-то понимаю в людях, королева Кира ничего не скажет мужу и втихомолку сбежит, заверив окружающих, что он ей разрешил. Этот вариант не только самый вероятный, но и самый выгодный. Свою любимую жену Шилар просто так не бросит в беде, но должен предупредить, он не дурак, и в то, что вы ее вернете, не поверит. День-два он еще будет искать и пытаться вернуть ее самостоятельно, потом сорвется. Все, что вы хотите сделать, надо проворачивать очень быстро. Или же действительно убедить его величество в своих честных намерениях. Как именно, я не знаю. — Вот и подумай, раз тебе делать нечего. И заодно поделись своими соображениями, что нам делать, если король все-таки уследит за своей супругой и не пустит на прогулку. — Уследить у него вряд ли получится, — ухмыльнулся дух. — По моим подсчетам, утром во дворце должен быть страшный переполох. Его величество первым делом бросится домой к Элмору, осмотреть место преступления. А супруге прикажет ничего не говорить, дабы не травмировать женщину в ее положении. На этот крайний случай можно сделать душевное усилие и помириться с графиней Монка. Она с величайшей радостью сообщит сопернице все, что от нее скрывает, и королева тут же бросится это проверить. Конечно, похищать королеву посреди города намного опаснее, чем у оплота Вечности, но вас это, кажется, не пугает. Карган одарил подчиненных невеселую усмешкой. Придется так. Ничего вернее в ближайшие дни не подвернется, а повстанцы уже спустились с горы. Времени на выжидание не осталось, значит, в три часа дайн рис, в четыре — замок Арманди, а сразу после рассвета руины оплота вечности. Хоть в этот раз можно везде успеть лично. Подготовьте две группы, — распорядился демон, даже не глядя на советника, — четырем часам. Первую — оснастить полиагровыми сетями, вторую — обычными, и дротики с сонным зелем пусть не забудут. — И предупреди кретинов, если они мне ненароком хоть одного пленника убьют, смерть их будет мучительна и бесконечна. — Две, — уточнил советник Блай, недоверчиво щурясь сквозь стекла очков. — А в столицу вы отправитесь сами? — Один? — В столицу я пошлю вампира, — отмахнулся Харган. — Я осмотрел дом, там защита самая обычная. Дыру проделать можно. Видать, отважный герой никого и ничего не боится. Ограничивается общепринятыми охранными заклинаниями и стандартным набором оберегов для жилища, когда у него есть возможность воспользоваться услугами лучших магов и защитить свой дом не хуже королевского дворца. Сам заходить не буду, чтобы не наследить, а то скоро каждый маг континента будет меня по ауре опознавать. Эдуарда справится. Пожрет заодно проглот бездонный. А шут! Чуть не взвыл от огорчения советник, Поняв, что его интересом, господин в очередной раз пренебрег. Демон стремительно развернулся всем телом, устремив на непослушного подданного полыхающие разными цветами глаза. — На кой не сдался, твой шут? — Тебе оборудование починили? — Починили. — Специалистов дали? — Дали. — Зачем тебе еще один? — Просто поиграть? — Нет у меня возможности тратить время и средства на твои развлечения. — Хочешь отомстить? — Вон, все, твое хозяйство исправно. Активирую капсулу безопасности и вся недолго. Можно и без детонатора, если правильно настроить. А на доме шута, между прочим, такая защита стоит, что куда там дворцам. Этот парень-то, как я понял, не герой и за свою шкуру переживает куда сильнее некоторых. «Господин наместник, вы не поняли», — попятился советник, напуганный резким тоном и грозным взглядом господина наместника. Многие боялись советника Блая, но господина Харгана боялся он сам. Когда разгневанный демон вот так сверкал глазами, раздувал ноздри и чуть приподнимался, характерно приподняв плечи, словно взлететь собирался, у советника душа уходила в пятки. Казалось, сама преисподня нависает над ним, и смерть смотрит на него из мрака багровым глазом. Дух благоразумно молчал хотя ему лично было бы чрезвычайно приятно поквитаться с человеком, который снес ему голову, маниакальным стремлением к подобным вещам покойный юрист, в отличие от советника, не страдал. И подобные стремления никогда не застилали ему разума, ибо, опять же, в отличие от советника, господин Хаббард был умен, просудителен и психически здоров. А уж настроение нового босса улавливалось полуслова по одному выражению лица – как бы ни отличалось это лицо от обычного человеческого. — Да прекрасно я тебя понял, — прогремел Харган, — не первый день знаю. Ты точно так же протестовал против моего решения устранить принца Элмара, настаивая, чтобы его тоже взяли в заложники. Повторяю, если до тебя не доходит с первого раза. Врага надо убивать, не играть с ним в господина и раба, не тешить свое больное самолюбие, упиваясь властью над ним». Власть ⁇ штука функциональная, она для дела, а не для забавы. Ты уже доигрался один раз, стоит вспомнить твой раскороченный центр управления. Даже не один. Мне рассказывали, как тебя чуть не пришиб какой-то местный герой, у которого случайно цепь лопнула. Твои завихрения в психике ⁇ твоя личная проблема, и если ты еще раз попытаешься ее решать в ущерб делу, я тебе что-нибудь откушу». Подтверждению угрозы он рыкнул и оскалился. Испуганный советник отшатнулся и инстинктивно прикрыл ладонями место, особо ценное для представителей его пола. Удовлетворенный произведенным эффектом, Дима откровенно ухмыльнулся, еще раз продемонстрировав устрашающие зубы и насмешливо добавил, «Да нет, я имел в виду какую-нибудь действующую часть». А в глубине души, с сожалением, отметил, как неудобно, когда у неродивых подчиненных нет хвостов. В комнату к Ольге Кантор входил с некоторым опасением, помня, как прокололся весной. Конечно, Ольга вовсе не обязательно должна каждый раз по его хмурой роже догадываться, какая пакость случилась или должна случиться. Но все же, надо признать, угадывает она часто. Был бы рядом король, привел бы точную цифру в процентах. В любом случае, именно сегодня попасть в этот процент Кантер не хотел сильнее, чем обычно». Он встряхнулся, чтобы придать себе более жизнерадостный вид, и постучал. — Отвяжись, идиот озабоченный! — донеслось изнутри, и в дверь с тяжелым стуком врезался башмак. Кантор подергал дверь, убедился, что она заперта, и выслушал полет второго башмака. Теперь, если рассуждать по-королевски, Ольга должна подойти к двери и собрать свою обувь. Так и есть. Вот теперь самое время представиться, чтобы не орать об этом на весь дворец. — Ольга, это я! — — сказал Кантор, прислушиваясь к ворчанию за дверью. Ответом было традиционное покаянное «Ой» и повторное падение башмаков. — Ты больше никогда не услышишь ее вечного «Ой», такого трогательного своей беспомощности, — напомнил внутренний голос. Кантор ничего не ответил. — Извини, пожалуйста, — пояснила Ольга, впуская возлюбленного в комнату. — Я думала, это опять Лаврис. Он почему-то приобрел манеру каждый раз, как напьется, приходить ко мне и напоминать, что ему жизнь загубила а в качестве компенсации непременно должна дать, а то ему обидно. Только не надо с ним отношения выяснять, он, когда трезвый, сам понимает, что неправ. А вот такой, как сегодня, то с ним вообще говорить бесполезно. — Не буду, — невольно улыбнулся Кантер, представив себе несчастного седьмого паладина, страдающего своей загубленной жизнью. Неудивительно, что об этой великой трагедии кавалер Лаврис вспоминал только очень сильно напившись. В остальное время его семейная жизнь складывалась относительно счастливо. Жена его любила, к тестью до сих пор не вернулся до речи, теща оказалась женщина тихая и скромная. А по дамским спальням этот обормот продолжал шляться, как и до свадьбы, рассказывая юной супруге по басенке о королевской службе и всяческих ночных караулах. Наивная Крила пока что верила. — Мне его и правда жалко, — продолжила свою мысль Ольга, возвращаясь к креслу, рядом с которым лежала раскрытая книга. — Но кто ему виноват, что он свои ордена тут порастерял в полустрасти? Я его, что ли, одевала и раздевала? Ты только королю не говори, он и так на Лаврисе сердится. — Ты больше никогда не увидишь, как она сидит вот так, поджав под себя одну ногу и сосредоточенно уставившись в книгу. Опять завел свой внутренний голос. — Кантер. Опять его проигнорировал. Элмору надо сказать, посоветовал он, чувствуя, что все как-то не так, неправильно и не о том. Они же друзья, пусть Элмор и ему наглядно и тактично. Элмор, может быть, Ольга задумалась было, но вдруг спохватилась, словно вспомнила что-то важное. Диего, а что ты завтра делаешь? Кантор немедленно почувствовал себя так, будто внутри запрыгали, катаясь по застывающим потрохам, те самые десять королевских порций мороженого, которые он так и не съел. — Я... ну... Э, словом, я буду занят. — Не стыдно? — продолжал издеваться внутренний голос. Кантор опять ничего не ответил в надежде, что этот поддед все-таки отстанет, поняв, что с ним не хотят общаться. — А что ты читаешь? — поинтересовался он, видя, что Ольга нерешительно посматривает на отложенную книгу, как будто пытаясь определить, нельзя ли как-то совместить разговор с чтением. Девушка охотно показала обложку «Похождение лорда Шелдона» — старый авантюрный роман, над которым помирается смех у пятое поколение читателей. Сам Кантер его прочел еще в пионерском возрасте, как и большинство мальчишек, причем таиться от родителей, как многим его сверстникам, не пришлось. Папа с мамой единодушно одобрили столь неподобающее литературное пристрастие потомка. Девушки добирались до шедевра веселого ландрица гораздо позже, таясь еще сильнее, чем мальчишки. Повествование было настолько фривольное, что к прочтению порядочным девицам не рекомендовалось. Да и немногие замужних дам рискнули бы признать, что читали похождения, и что им это понравилось. Только не Ольга. Кантор готов был поспорить на любое количество щелбанов, что его возлюбленная без малейшего стеснения зачитывает особо приглянувшиеся места всем окружающим, включая короля. «А где взяла?» — продолжил он, чтобы не прерывать разговор и не слышать приставаний внутреннего голоса. «Лаврис забыл». «Кира подарила», — охотно пояснила девушка, даже не замечая, как удивила собеседника этим заявлением. «Она разбирала какие-то свои старые вещи и нашла». — Ей эта книжка не нужна, у короля своя такая же есть, только не такая потрепанная. А эту весь пол перечитал и замусорил до дыр. Какая-то зараза даже картинки повырывала. Надо будет у короля попросить его экземпляр, да посмотреть, что на тех картинках было. — Никаких сомнений, пойдет и спросит, так вам и надо, ваше величество. Кантор на всякий случай уточнил, не просила ли Кира сохранить свой подарок в тайне, и получил в ответ полный недоумение взгляд. — А почему, а зачем, что-то не так? Когда боги раздавали людям лицемерие, эта девушка явно стояла в очереди за чем-то другим. — А ты хочешь ее бросить? — чуть не плача воскликнул внутренний голос с таким упреком, будто Кантер намеревался бросить ее с десятком детей без средств существования. — Да нет, я так спросил. — Просто многие знакомые дамы стесняются? — вслух сказал Мистралий, заглушая протестующие вопли внутреннего голоса. Я как-то выпустила из виду, что Кира служила в армии. — Чего, — пожала плечами Ольга, — можно подумать, тут порнуха какая. Все застенчиво и пристойно, даже ни одного матюка. — Ну, это мы так думаем, — через силу улыбнулся Кантор, поскольку голос в это время уже обзывал его гадом и сволочью, истерически вопять, что бедная девушка немедленно пойдет по рукам, если ее бросить. — Знаешь, пойду я, наверное, спать, мне завтра рано вставать, — — А то все равно от этой книжки не оторвешься. Я сам оторваться не мог. «Трус — Трус! — безжалостно отрезал внутренний голос. Возразить было нечего. Закрывая за собой дверь, в голове никак не укладывалось, что в последний раз, Кантор действительно чувствовал себя трусом и сволочью, хотя и понимал, что прав. — Я напишу ей письмо, — пообещал он сам себе, но оправдание получилось неубедительное. Тем более, что письма он так и не написал. Сначала составлял завещание и письмо королю, потом долго и честно пытался что-то объяснить Ольге в письменном виде, извел кучу бумаги, с трудом перенес истерику, которую закатил внутренний голос и в конце концов уснул за столом.